Шестое. Спокойные годы. Эпиграф. Я родился бастардом и первые шесть лет жизни провел в Горном Королевстве со своей матерью. Я почти ничего не помню о том времени. Когда мне было шесть лет, дед отвел меня в форт Мунсей, где передал дяде по отцу, верите, из династии видящих. Известие о моем существовании стало личным и политическим крахом отца, который отказался от своего права на трон видящих и отошел от придворной жизни. Сначала меня передали заботам Барича, главного конюшего Оленьего замка. Позже король Шрюд посчитал необходимым потребовать от меня клятвы верности и сделал учеником придворного убийцы. Со смертью Шрюда, вследствие предательства его младшего сына Регала, я стал служить верите. Я последовал за ним и оставался верен ему до тех пор, пока не стал свидетелем того, как он излил свою жизнь и сущность дракона, вырезанного из камня. Так верите, ожил в образе дракона, и так были спасены шесть герцогств от набегов красных кораблей, приплывших с внешних островов. Верите, в обличие дракона привел древних драконов элдерлингов, и они очистили шесть герцогств от захватчиков. После всего случившегося я, будучи физически и душевно ранен, покинул двор и общество на 15 лет. Я считал, что никогда туда не вернусь. За эти годы я попытался написать историю шести герцогств и собственной жизни. Еще мне удалось получить и изучить множество письменных документов, посвященных самым разным предметам. Я занимался ими за тем, чтобы узнать правду. Я стремился отыскать и соединить вместе фрагменты головоломки, которая объяснила бы, почему моя жизнь сложилась так, как она сложилась. Однако, чем больше манускриптов я просматривал, чем больше мыслей поверял бумаги, тем упрямее истина от меня ускользала. Жизнь вдалеке от мира показала мне, что ни один человек не может узнать всей правды. Все, во что я когда-то поверил, то, как понимал свою деятельность – Само время освещало по-иному. Ясные и четкие предметы погружались в тень, а детали, которые я считал мелкими и незначительными, оказывались важными и достойными пристального внимания. Барич, главный конюший человек, вырастивший меня, однажды предупредил, когда отрезаешь от правды кусочки, чтобы окружающие не считали тебя дураком, в конце концов оказывается, что ты самый настоящий болван, На собственном опыте я убедился в том, что он был совершенно прав. Но даже если человек не старается сознательно утаить какие-то детали, и на протяжении многих лет честно и беспрекрасно рассказывает о каком-нибудь событии, он вдруг может обнаружить, что лгал. Эта ложь возникает не намеренно, а потому что, когда он писал свою историю, он мог не знать каких-то фактов или не понимал важности незначительных происшествий, Вряд ли кому-нибудь понравится оказаться в таком положении, но человек, утверждающий, что с ним ничего подобного никогда не случалось, нагромождает одну ложь на другую. Мои попытки написать историю шести герцогств основывались на устных свидетельствах и старых манускриптах, к которым я имел доступ. Я прекрасно понимал, что могу излагать факты, став жертвой заблуждений других людей» но не подозревал, что рассказ о моей собственной жизни может страдать от точно таких же недостатков. Я обнаружил, что правда — это дерево, которое растет из опыта человека. Дитя видит желудь в своей каждодневной жизни, взрослый смотрит на дуб. Конец эпиграфа. Никто не может вернуться в детство, но в жизни каждого человека возникают периоды, когда на короткое время к нему возвращается ощущение, что мир — это чудесное место, а сам он бессмертен. Когда ты юн, тебе кажется, что любую ошибку можно исправить. Шут вернул мне мой прежний оптимизм и веру в светлое будущее, и в те дни, что он провел с нами, даже волк вел себя как шаловливый щенок. Шут нисколько не нарушил распорядок нашей жизни, и мне не пришлось к нему приспосабливаться». Он просто стал жить с нами, взяв на себя часть моей работы. Он всегда вставал раньше меня. Я просыпался и обнаруживал, что двери в мою комнату и кабинет, а часто и входная дверь, открыты. Лежа на кровати, я видел, что он сидит, скрестив ноги, точно портной, на стуле у моего стола. Он успевал умыться и одеться до того, как я открывал глаза. На второй день он расстался со своим элегантным костюмом и теперь ходил в более практичных жилетках и штанах, а по вечерам надевал халат. Стоило мне проснуться, он сразу это чувствовал и поворачивался ко мне, прежде чем я успевал что-нибудь сказать. Шут всегда читал свитки и документы, которые я с таким трудом добывал, или мои записи. Он чуть приподнимал одну бровь и аккуратно убирал записи туда, откуда взял. Если бы он захотел, он бы легко мог изучать мои труды так, что я бы об этом не узнал. Но Шут демонстрировал свое уважение, никогда не задавая мне вопросов по поводу того, что прочел. Мои личные мысли, которые я доверял бумаге, так и остались моими личными мыслями, и он не собирался их обсуждать. Шут вошел в мою жизнь легко и без проблем, заполнив пустоту о существовании, которой я и не подозревал. Пока он со мной жил, я почти не скучал по Неду, только ужасно хотел показать его Шуту. Я знаю, что часто говорил о мальчике. Иногда Шут работал со мной в саду или помогал ремонтировать загон, построенный из камня и дерева. Когда нужно было сделать что-то, с чем легко справиться один человек, например, выкопать новые ямки для шестов, он сидел рядом и смотрел. В такие моменты мы болтали о простых, обыденных вещах, о работе, Весело подтрунивали друг над другом, как два человека, выросших вместе. Если же я пытался заговорить о серьезных проблемах, он с шуточками отмахивался от моих вопросов. Мы по очереди садились на Малту, поскольку Шут хвастался, что она может взять любое препятствие. И судя по тому, как она легко справлялась с импровизированными барьерами, расставленными тут и там на моем участке, он говорил правду. Маленькая лошадка, казалось, получала от наших упражнений не меньше удовольствия, чем мы. Вечером после ужина мы иногда уходили на скалы или спускались вниз, или после прилива бродили по берегу. В сумерках охотились вместе с волком на зайцев, а потом возвращались домой и разводили камин, больше для уюта, чем ради тепла. Шут привез с собой несколько бутылок абрикосового бренди, Голос у него оставался таким же приятным, как и прежде. По вечерам он пел, рассказывал разные истории, удивительные и забавные. Какие-то были его собственными приключениями, другие — легендами, сказками, услышанными им во время странствий. Жесты его изящных рук казались более живыми, чем движения кукол, которых он когда-то делал. А выразительная мимика помогала мне увидеть героев его повествований. Только поздно вечером, когда догорал огонь и лицо шута погружалось в тень, он начинал говорить о серьезных вещах. В первый день тихим голосом, смягченным бренде, он заметил, «Ты можешь представить, как мне было трудно позволить девушке на драконе увести меня и бросить тебя? Я заставил себя поверить, что с тобой все будет в порядке» и ты останешься в живых. Моя вера в себя была подорвана, когда я улетел, а ты остался. Твоя вера в себя? Спросил я, сделав вид, что оскорблен. А в меня ты совсем не верил? Шут разложил на полу у камина постель Неда, и мы улеглись на ней, оставив свои кресла у огня. Волк, спрятав нос в лапах, дремал слева от меня, а Шут справа. Опираясь на локти и положив подбородок на сложенные руки, он смотрел в огонь и болтал ногами. В его глазах отразились веселые искорки догорающего очага. — В тебя? — Ну, скажем, для меня большим утешением было то, что рядом с тобой остался волк. — И он не ошибся, — заметил ночной волк. — Мне казалось, ты спишь. — Я пытаюсь. Голос шута звучал почти мечтательно, когда он продолжил... «Ты пережил все катастрофы, которые я видел в твоем будущем, и потому я тебя оставил, заставив себя поверить, что впереди тебя ждет покой, может быть, даже мир». Ну, так и было, до определенной степени. Я чуть не рассказал ему, как стоял около умирающего Уилла, и о том, что, воспользовавшись силой, через его сознание добрался до Регала и навязал принцу собственную волю, Но потом я медленно выдохнул, шуту, этого знать не нужно, а я не хотел заново переживать те страшные минуты. Я обрел мир понемногу, по кусочку. Я глупо ухмыльнулся самому себе. Удивительно, как всякие мелочи кажутся забавными, когда немного выпьешь». Неожиданно я начал рассказывать о том, как провел год в горах, как мы вернулись в долину с горячими ключами, и о том, как я построил маленький домик, чтобы провести зиму. В горных краях времена года сменяют друг друга очень быстро. Вот ты выглядываешь в окно и видишь, что листья на березах пожелтели, а за ночь Альха накинул на себя красное покрывало. Еще пару ночей, и в холодное голубое небо уже тянутся голые ветки, Вечно зеленые растения вспоминают о зиме, начинается снегопад, и весь мир кутается в белое мягкое одеяло. Я поведал Шуту о том, как мы с волком охотились, чтобы убить время. Мир и исцеление оказались самой хитроумной дичью, которой постоянно удавалось от меня ускользать. Мы жили совсем просто, как хищники, у которых нет никаких обязательств, ну, кроме как по отношению друг к другу. Полное уединение стало самым лучшим лекарством от боли, истязавшей мои тело и душу. Такие раны никогда до конца не заживают, но я научился жить со шрамами, как барич, смирившийся со временем со своей искалеченной ногой. Мы охотились на зайцев и оленей. И я принял тот факт, что умер во всех смыслах этого слова. Зимние ветры обдували наше скромное убежище, я, наконец, смирился с тем, что Молли больше мне не принадлежит. Те зимние дни пролетали быстро, казались особенно короткими мгновения зимнего солнца, сияющего на белом снегу, а потом наступали сумерки и затягивали полок ночи своими синими холодными пальцами. Я научился справляться с болью, утешаясь тем, что мою дочь вырастет бардич, как когда-то и меня самого. Я много сил тратил на то, чтобы избавиться от мысли о Молле. Боль от того, что я обманул ее доверие, стала самым ярким самоцветом в ожерелье мучительных воспоминаний. Я всегда мечтал освободиться от своих обязательств, но когда лишился связывавших меня пут, испытал пронзительный ужас и тоску. Зимние дни сменялись холодными ночами, а я лежал без сна и думал о тех, кого потерял. Тех, кто знал о том, что я жив, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Шут, королева Кетрикен, Менестрель Старлинг и от них Чейд. Четыре человека. Еще кое-кто меня видел. Хенс, главный конюшей, и некто Таг Риверсон. Но мы встречались с ними при таких обстоятельствах, что в их рассказы вряд ли кто-нибудь поверит. Все остальные, включая тех, кто меня любил, считали, что я умер. Я не мог вернуться, чтобы они узнали, что это не так. Меня казнили за использование дара. Я не мог рисковать и отдать себя в руки тех, кто ненавидит обладателей древней магии, ну, чтобы они прикончили меня раз и навсегда. Но даже если с моего имени будет снято пятно, я не имел права возвращаться к Молли и Баричу, чтобы не разрушить наши жизни». «Предположим, Молли смирится с моей магией и простит мне множество обманов, но ведь они с Баричем муж и жена. Отняв у Барича Молли и моего ребенка, я его уничтожу. Смогу ли я построить свое счастье на его боли? А Молли?» «Я пытался утешаться тем, что они в безопасности и счастливы. Разве ты не мог при помощи силы убедиться в том, что это действительно так?» Комнату окутали тени, и Шут смотрел в огонь. Казалось, я рассказываю историю своей жизни самому себе. Я убеждал себя в том, что смирился с необходимостью оставить их в покое. Но на самом деле мне становилось худо от одной только мысли, что я могу стать свидетелем их счастья. Я смотрел в огонь, рассказывая о тех днях, однако почувствовал, что Шут ко мне повернулся. Я не стал оглядываться, не хотел увидеть в его глазах жалость. Времена, когда я в ней нуждался, прошли. «Я обрел мир», — сказал я ему. «Понемножку, медленно, но он снизошел на меня. Как-то раз утром мы с ночным волком возвращались с охоты, на которую отправились на рассвете. Нам повезло, мы поймали горного козла, которого зимний снег заставил спуститься вниз». Мы шли по крутому склону горы. Выпотрошенная туша оказалась тяжелой, а пронзительный зимний ветер жалил лицо. Я увидел, как из трубы моего дома поднимается дымок, а за ним висит пар от горячих источников. На вершине последнего холма я остановился, чтобы передохнуть и немного размять затекшие мышцы. Я помнил тот день так, словно это было вчера. Ночной волк остановился около меня — а я спрятал подбородок, заросший густой бородой в воротник плаща, смотрел вниз и думал о том, что теперь у нас есть много мяса, в нашем маленьком убежище тепло, зимнему холоду туда не добраться, и мы почти добрались до дома. Я устал и замерз, но был доволен. Закинув добычу на плечо, я сказал волку, «Мы почти дома». «Почти», — ответил он. «В нашей разделенной мысли я почувствовал смысл, которого не передадут никакие слова, сказанные человеком. Дом — конечный пункт назначения, место, которому мы принадлежим. Маленький жалкий домик стал для меня всем. Я стоял и смотрел вниз, и вдруг почувствовал, как внутри шевельнулось сомнение, напомнившее, что у меня есть обязательства. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, чего не хватает — Прошла целая ночь, а я ни разу не вспомнил о Молле. Куда подевались моя тоска и ощущение потери? Что же я за человек, если забыл о боли и думал только об охоте? Самая настоящая пустышка, вот кто я такой. Я сознательно заставил себя подумать о людях и местах, которые когда-то считал своим домом. Когда я треплю зубами какую-нибудь дохлятину, чтобы вспомнить ее вкус. «Ты меня ругаешь!» Я повернулся к ночному волку, но он не смотрел мне в глаза. Он сидел на снегу, навострив уши в сторону нашего дома. Порыв холодного ветра взгерошил его густую шерсть, но до кожи не добрался. «Ты это о чем?» — спросил я, хотя прекрасно понял, что он имел в виду. «Хватит нюхать старую тушу твоей прежней жизни, мой брат. Может быть, тебе и нравится». Все время страдать лично мне нет. Уйти и оставить в покое кости не стыдно, изменяющий. Он, наконец, повернул голову и посмотрел на меня своими глубоко посаженными глазами. И не слишком разумно постоянно себя мучить день за днем. Ты ничего не должен этой боли. Поверь мне, ты не станешь хуже, если забудешь о ней. Затем он встал, отряхнулся от снега и начал решительно спускаться по склону. Я медленно последовал за ним. Наконец я взглянул на Шута. Он смотрел на меня, но в темноте я не смог понять выражение его глаз. Мне кажется, именно тогда я начал обретать мир. Впрочем, моей заслуги тут нет. Мне указал на него ночной волк. Может быть, другой человек понял бы все гораздо быстрее. Нужно оставить старую боль, постараться о ней забыть. Когда она зовет тебя, не отзывайся, не пускай ее назад. В том, чтобы оставить боль в прошлом, нет ничего постыдного. Голос что-то мягко звучал в тускло освещенной комнате. Иногда мир легче обрести, если не пытаться от него бежать. Он слегка изменил положение в темноте. И тогда ты перестаешь лежать без сна по ночам, глядя в потолок и думая о ней». «У меня не слишком хорошо получалось», — тихонько фыркнув, ответил я. «Мне удалось лишь перестать сознательно бередить старые раны. Когда, наконец, наступило лето, и мы двинулись в путь, у меня было ощущение, будто я оставляю позади сброшенную шкуру». Я замолчал, и в комнате воцарилась тишина. «Итак, ты покинул горы и вернулся в бак?» Шут знал, что я не стал бы возвращаться. Это была всего лишь невинная уловка, чтобы побудить меня продолжать рассказ. Не совсем так. Ночной волк возражал, но я понимал, что не могу покинуть горы, пока снова не пройду по тем дорогам, по которым уже прошел один раз. Я вернулся в каменоломню, туда, где верите, вырезал своего дракона. Постоял немного, глядя на плоскую голую площадку, окруженную высокими стенами, тянущимися к холодному серому небу. Ничто не указывало на события, там происшедшие. Кругом только кучи мусора, мелкие осколки камней и старые инструменты. Я прошел через наш лагерь. Упавшие палатки и разбросанные повсюду вещи когда-то принадлежали нам, но большинство из них превратились в самый обычный хлам. Мокрые грязные тряпки, ислевшие от непогоды и времени. Кое-что я прихватил с собой... Мне удалось найти камешки для игры кетл, и я их взял. Я перевел дыхание. А потом я подошел к тому месту, где умер Керрот. Его тело лежало так, как мы его оставили. Кости и куски сгнившей ткани. Животные его не трогали. Знаешь, они не любят тех, кто владеет силой. — Знаю, — тихо сказал Шут. И мне показалось, что он стоит рядом со мной в заброшенной каменоломне. Я довольно долго стоял и смотрел на кости, Пытался вспомнить, каким Кэрот был, когда мы познакомились, и не смог. Но, глядя на его останки, я словно получил подтверждение истинности случившегося. Так было, а теперь все закончено. И теперь я действительно мог уйти, оставив за спиной это место и происшедшее здесь события, зная, что они не последуют за мной». Ночной волк заскулил во сне. Я положил руку ему на бок, радуясь, что он рядом, и я в любой момент могу прикоснуться к нему физически или разумом. Он не одобрял моего желания вернуться в каменоломне. Ему не нравилось путешествовать по дороге силы, даже несмотря на то, что моя способность сохранить ощущение самого себя и противостоять соблазнительному зову магии становилась все сильнее. Когда я заявил, что хочу еще раз побывать в каменном саду, он расстроился. Я услышал, как шут снова наполнил наши кружки Бренди. Он молчал, предлагая мне продолжать.